Эпилог Хотя Гровой и говорил мне двигаться прочь к городу стражей, я все же остался еще почти на день. Пусть его тело исчезло бесследно, но оставались еще тела моих погибших соучеников. Я помнил, что их было 12 но тела троих так и не сумел найти. Подозреваю, что от них остались лишь клочья плоти в песках. Я обустроил из псевдокамня одну большую крипту, в которую и снес все тела. Исток, который я поместил в центре, будет поддерживать это место целым десятки лет. Вместо тех, чьи тела не нашел, я положил на плиты мечи темных, отмечая победу павших. Поймав себя на мысли, что примериваю, куда поместить плиту для Орай и что на нее положить, затряс головой. Эта ошибка долго не будет давать мне покоя. Но не ополоумил ли я ее хоронить? Наверх я выскочил, ругаясь во весь голос. Немного успокоившись, прикрыл крипту плитой, нарастив ее кусками и убрал стены, которые позволили мне заглубиться в песок. Он тут же начал сползать, покрывая толстым слоем могилу павших. Так я мог быть уверенным, что ни случайный темной, ни большая часть астральных тварей не доберется до их тел». Тварям и без того хватало поживы. Тысячи мертвых выманивали их из песков, не хуже путеводного огня Гровое. Если в начале своих поисков я спокойно шел вдоль края бойни, то к концу дня приближаться стало опасно. Твари не всегда отпугивала даже фигура гвардейца, а может, они принимали его за соперников поживе и пытались отогнать. Радовало хотя бы то, что едва Гровой ушел, я смог разобраться с проблемой его сердца. Таскать его в руках оказалось неудобно, а бросать на песок недопустимо и оскорбительно, хотя я и понимал, что в руках у меня не более чем аналог артефакта, что-то вроде одного из тех настоящих природных артефактов, которые в гардере всегда оставались после закрытия пробоев. Я даже мог сказать, какой из моих артефактов напоминало сердце Гровое, тот исток, который он исправил для меня». От шара в моих руках расходились такие же толчки сырой маны, такой же ритм, разве что они были одновременно и мягче, и мощнее. Теперь я понимал, какое творение пытались повторить гардерские артефакторы. Сердце стража. Принимать в себя эту ману я и не собирался, ведь я стоял над песком, в который превратился гровой. Это казалось кощунством. В завале мертвых я обнаружил тварь, которая явно служила верховым животным. Стащил с нее седельные сумки и самую большую приспособил на гвардейца, а самую маленькую на себя, перекинув через плечо и прихватив ремник к поясу. Теперь сердце гровое лежало в сумке, и от моего его отделяла лишь грубая рыжая кожа да амулетная броня. А позади о спину колотился обычный исток». Глядя на окопошащихся среди тел астральных тварей, я понимал, сейчас любые поиски там вылились бы в настоящее сражение. Жаль, можно было бы восстановить моего паука, но связываться с тварями, рисковать и тратить время не хотелось. К тому же еще оставались те темные, что ушли в пески в самом начале схватки. С тех пор миновало уже много часов, и где они сейчас, можно только гадать». «Знать бы еще, какое расстояние отделяло меня от города с вратами, храмом и сердцем мира. Когда песок окончательно покрыл крипту, делая ее тайной, пришло время уходить. Гвардейцу не требовались указания, он следовал позади меня в пяти шагах. Впереди нас ждал всё тот же песок». Сеть просеивала окрестности без всякого моего участия, а я задумчиво крутил в руках один из артефактов темных. Взять хоть что-то из вещей богов или архимагов я и не подумал, не настолько безумен. Но вот простые вещи, близких мне по силе темных магов, я прихватил, набивами одну из сумок гвардейца». Используя их, думал облегчить жизнь себе и гвардейцу, но то ли мрачные мысли не давали сосредоточиться, то ли сказывалась моральная усталость, однако даже простейшая работа отняла массу сил и попыток. Плетение так и норовили разлезться, стоило отвлечься на самую малость. Целый день от рассвета до рассвета над гаром ушел на то, чтобы соорудить себе пескоступы бегунцов. Зато потом дорога сразу полегчала, Ноги больше не увязали в песке, он перестал отнимать силы, а тело быстро вспомнило, как нужно правильно шагать в артефактах. Подводили только склоны барханов, по которым я скорее съезжал, чем сходил. Когда это случилось первый раз, я оказался в ложбине между барханов, а затем оценил путь наверх, то понял, что пора бы остановиться и отдохнуть». Не то чтобы я ощущал усталость, но позади многочасовое сражение, сутки похорон и сутки пути. Если спать возле поля битвы, я, опасаясь астральных тварей, не рискнул, то теперь это можно было делать смело. За последние полдня сеть не обнаружила в этих песках никого. Я расстелил на песке один плащ, завернулся в другой и долго вглядывался в шар Артилиса в небе. Граница рассвета проползла от столицы к западным границам Гардера, коснулась провинции Тиро и Страта, и скоро должна добраться до хребта, где спит Маро. Поднял руку, накрывая ладонью шар Артилиса, и прошептал. «Спи спокойно. Мы совсем справились. Я жив». Закрыл глаза, сон долго не шел. В голове крутились десятки мыслей, воспоминаний. Я то слышал голос Гровоя, то свою команду «Солдат в портал!» И крик «Орай!» «Нет!» Раз за разом переживал моменты сражения, искал лучшее решение. Как бы повернулось все, сражайся мы вместе, по очереди расходуя ману. Что случилось бы, пропускаемый в портал больше темных и силы? Чем закончился бы удар молнии, не отправь я Ораю в портал? Хотя на этот вопрос ответ прост. Она стояла бы сейчас... «Рядом со мной. Или нет?» «Я даже сел, открыв глаза, и рис от солнца. Почему Гровой оказался так удивлен тому, что я выжил? Почему он сказал, что проводит гардерцев, что погибли из-за него? Его смертельно ранили. Возможно, он уже и не надеялся победить и сделал ставку на один удар. Оставалось ли у него время задавать такое сложное условие, как выбор цели для удара?» Сейчас, лежа на песке в тени гвардейца, отойдя от горячки боя, чуть позабыв вонь поля мертвых, почему мне казалось, что Гровой не ожидал увидеть живых? Я закрыл глаза руками и рухнул обратно на плащ. Я не знал, какова правда. Для меня выгодно думать, что условия не было». «Просто потому, что это давало мне надежду, что я поступил правильно, и если даже Орая погибла на той стороне, то это все равно оставалось ее единственным шансом. С этими мыслями я и заснул. Пробуждение вышло необычным. Проснулся я от того, что ощущал себя качающимся на волнах. Море я видел только в Зелоне, ранней весной, и не решился тогда окунуться в ледяную воду, но всегда представлял себе это именно так». Во всем теле чувствовалась легкость, меня сначала словно приподнимала, затем опускала. Я ощущал спиной грубый и колючий галечник, по которому меня тащила волна. Осознав, что быть такого не может, потому как лег спать в броне, я открыл глаза, сбрасывая с себя остатки сна. Однако ни легкость в теле, ни ссаднищая кожа никуда не делись, и несколько мгновений я пытался понять, что же со мной случилось». Только проверив резерв, сумел обнаружить причину. Резерв оказался не просто полон, как это и должно было быть после полноценного отдыха. Нет, я буквально истекал маной, которая словно не вмещалась в меня, истекала по ауре в песок. Невозможно. Так не бывает. Но так было. В резерве плескалась не только моя переработанная мана, но и сырая. И именно она все прибывала, выдавливая из меня собственную. Боль ощущалась от нее, но непривычный огонь в жилах, когда глоток сырой маны обегал кровоток, а уколы грубого галечника. Сейчас, сосредоточившись на своих ощущениях, я чувствовал эти иголочки боли не только на спине, но и по всему телу. Когда я успел принять в себя сырую ману и не заметить этого, одно дело — вбить работу с заклинаниями глубоко в разум, «Другое дело подобное. Неужели я так привык к этому действию? И почему это обнаружилось тогда, когда я сознательно решил поберечься и как можно дольше не обращаться к заемной силе? Ведь воспоминание о расплавленном шаре в груди еще слишком свежо. К счастью, обошлось. Но с чего бы я вообще потянулся к сырой мане? И как, если оба истока не активированы?» Склон дальнего бархана вздрогнул, когда на него один за другим легли конфликты. песок зашуршал и пополз вниз набирая скорость О ощущение иголок и распирающее чувства исчезли позволив мне заняться собой Ответы одновременно и порадовали и заставили стиснуть зубы чтобы сдержать ругательство. «Я не делал глотков сырой маны, но сон и период восстановления резерва отличаются от обычного состояния мага. Немного уменьшается контроль, всегда существует вероятность того, что хранящиеся в ауре заклинания поплывут, потеряют вложенный запас маны или вовсе рассеются. Стоило мне погрузиться в сах, как я тут же почувствовал неладное. Без всякого моего участия в резерв скользнула крошечная капля сырой маны». Затем еще и еще одна. И объяснение только одно. Возле меня только один источник этой маны, и каждая волна от сердца стража оставляла после себя кроху маны в моем теле. Удивительно, как это возможно, но главным являлось другое. Этот дар ядовит. Не помогло даже расстояние гвардеец с сердцем отдалился от меня на две сотни метров на расстоянии гарантированно разделяющее мою ауру и волну маны из сердца гровое она не должна была доходить до меня затухая на середине пути и не доходила но но я словно кожей улавливал движение каждой волны а затем обнаруживал в себе новую жгучую каплю маны Что еще хуже, я слишком поспешил радоваться. Недавнее безумство не прошло бесследно. Попытка быстро изменить заклинание Зорба, из сменить задающую форму и создать скамью из псевдокамня провалилась. Линии заклинаний не слушались, расползались, рунные цепочки удавалось изменить только с пятого-шестого раза. То, с чем я сталкивался раньше в кропотливой артефакторной работе, где всегда были важны размеры заклинаний, теперь началось и с полноразмерными. Я сжег периферийные монотоки окончательно. Быстрая проверка показала, что теперь не существовало разницы, меняю ли я большое заклинание или мелкую заготовку для амулета. И там, и там для этого требовался десяток попыток. С амулетной основой как бы ни приходилось даже легче. Отлично. Я задавил в себе неуместный смех, не дал ему подняться над красными песками. Теперь все, что я мог делать быстро, это накачивать маной уже готовые шаблоны из и днями сидеть над каждым новым заклинанием. От всей моей универсальности, которой я любил при случае прихвостнуть ничего не осталось. Остался лишь обрубок. «Боевой маг. С таким камнем на шее нечего и надеяться догнать остальных однокурсников, а тем более дениса Одноногому никогда не угнаться за сверстниками. Следующие сутки я шагал как голем, бездумно перебирая ногами. Кажется, за весь день я даже не притронулся к фляге. Вечером она оказалась едва початой. Да и тогда вода, теплая и затхлая, не принесла обычного удовольствия». Здесь бы мне соорудить простенький артефакт, который охлаждал бы флягу, но одна мысль о борьбе с непослушными плетениями отбила все желание. Злой, я не стал даже отдыхать и продолжил путь, несмотря на то, что большая часть гардера накрыта ночью. Нужно выбираться отсюда, передать стражам слова Гровое, и пусть его хранители сами все решают». «Подозреваю, что на ближайшие полгода, а то и на год, мой удел — госпиталь. Нужно будет попроситься в то же место, где спит Маро. Наверняка у них там найдутся нужные специалисты». Налетевший ветер запрошил глаза, набил полный рот песка, так что даже теплая и затхлая вода пришлась в самый раз. Пока промывал глаза, заметил какое-то темное пятно у вершины одного из барханов. «Не поленился подняться туда и разгрести песок». темный. Латный доспех на груди пробит, стальная пластина буквально вывернута силой удара. Ногу грызли, и зубы твари оказались крепче по ножей. Кто из встречавшихся мне астральных тварей способен на такое? Громила с треугольной башкой. Тёмные его знают. Ясно только, что пока мы с темными идем в одном направлении. Если я придерживаюсь указаний игровое, то что ведет их?» Этот темный явно не был магом, а значит, не мог ощущать поток магии. Обыскивать тело не хотелось, я отступил. К чему мне все ответы на свете? Лучше шагать быстрее. Так я и поступил, шагал, редко поднимая голову к небу. Отдыхал, только когда сил поднять ноги уже не оставалось. Забывался кратким сном. Казалось, я только закрыл глаза, а море меня уже куда-то несет. тащит по прибрежной гальке. Лучше бы оно забирало к себе на простор, а не причиняло боль. Приходилось открывать глаза, сливать сырую ману, зато в теле не оставалось ни капли усталости. Дураком я не был, и уже после двух таких пробуждений перестал тратить время на сон. Да и о кощунстве пришлось забыть. Что тут зависело от меня?» Каждые пять-шесть часов пути делал глоток маны из сердца стража, позволял ей пробежать по телу, выжигая из него усталость, сбрасывал заклинанием в песок вместе с той, что накопилась сама, и шагал дальше. Это даже оказалось не так больно, как раньше. Скорее всего, я начал привыкать. Мысль о том, что уже было в моей жизни такое время, когда я перестал ощущать боли от сырой маны, старательно гнал прочь, убеждая себя, будто сейчас другой случай». «Да врат недалеко, а в гардере знают, как меня лечить. Тем более, что мой случай скорее ближе к обычным травмам боевых магов, которые глотнули лишние маны. В этот раз я ведь не сгорал в источнике. Последние два или три. Последние дни меня больше тревожило то, что я до сих пор не дошел до города стражей. Гровой, конечно, не сказал мне, сколько дней нужно идти к нему». Но ведь не мог же он не понимать, что это его «держись правее главного потока» с каждым днем все сильнее уводит меня в сторону. С таким указанием можно промахнуться и мимо столичного гара, который раскинулся на два дня пути. Теперь ману я глотал на вершинах барханов, одновременно оглядывая горизонт в око. Ничего. Только стал находить астральных тварей, да наконец заметил, что зарево на горизонте позади исчезла Стражи закрыли пробой и исправили искажение татвы. Гадай теперь, когда это случилось? Нужно бы поспешить, ведь затворники освободились и могут приняться за закрытие гардера. Я бы прибавил ходу, если бы и без того временами не срывался набег. Пусть здесь я выносливее обычного, но все равно бежать круглыми сутками оставался не способен, сколько бы ни глотал маны из сердца». За эти дни не раз думал, что лучше, чтобы затворники навсегда оградили гардер от пробоев, или чтобы все осталось как есть. Пытался представить себе, как будет житься, когда не нужно беспокоиться о пробоях, и амулеты портала в гарнизонах станут ненужными. Идиллия. Сразу вспоминались дни, проведенные в Риольской провинции. Отсутствие стены башен, огромные окна в зданиях. Можно уйти в горы на несколько дней и никого не ставить в известность. Можно и вовсе построить там отдельный домик и жить вдвоем с Маро. Каждый день сначала любоваться рассветом, который ничего не заслоняет, а затем звездами, до которых можно дотянуться рукой. Вот только когда я вдоволь насладился этой фантазией Во мне проснулся командир роты Который подписывал кучу бумаг о снабжении бойцов Все это тоже станет ненужно К чему патрули дорог, к чему сотни гарнизонов по всей стране Армию можно будет сократить вдвое, вчетверо И вот вся моя рота получила расчет И я тоже Куда же нам податься? Я примерял к себе, к остальной сотне человек множество путей «Где-то у нас все складывалось удачно, где-то нет. Но это с каждым днём пути становилось все менее важно, потому что, как бы удачно не складывалась жизнь бывших солдат, стоило мне только поднять голову, как я видел в небе шар Артилиса. Но теперь вся синева и фиолетовые смерчи вокруг него не казались мне красивыми. Там, на землях Гардера, будет царить мир, но вокруг нас будет лишь сильнее собираться тьма». Возможно, это кощунство, но я почему-то отчетливо вспомнил крики ученика-мастера под стенами цитадели Дальнего Рога. Он называл Создательницу дважды изгнанной. Откуда и за что? К чему тому темному было лгать? Я помню из лекций, что Создательница когда-то выбрала путь творения, а не сражений, путь светлых демиургов. Но изгнание? Почему тот темный так сказал? «Почему сотни лет Создательница сражается за наш мир одна, а не один из светлых демиургов так и не появился к нам на помощь? Почему демиурги так дружно? Или же эта мысль показалась мне еще более кощунственной?» История гласила, что те из демиургов, кому Создательница показала Артилис, оказались искушены его силой и решили заполучить его себе, став на путь разрушения. Зависть к молодому творцу извратила их. Но что, если они и не были светлыми? Что, если все эти тысячи лет создательница была единственной, кто встал на путь создания новых миров? Что, если изгоняли ее как раз те, кто сейчас штурмует наш мир? И как изменился бы павший Артилис, если бы его архимаги с самого начала знали, что их мирная жизнь скоро закончится? А битва неизбежна Может, тогда Создательница и надеялась, что этого не случится Возможно, она не зря показывала силу своего мира Предостерегая остальных демиургов от нападения Может быть Зато я знаю, что пока мы готовимся к битве То становимся сильнее А если все погрязнем в умиротворении Риольской провинции То Создательница может проиграть Стражи не всесильны теперь я это видел своими глазами и кто знает если Гровой так боится забыть меня уйдя в небытие астрала то как сильно она меняет стражей не утратит ли он через сотню лет желания сражаться или навыков можем ли мы оставить создательницу и стражей одних в этой битве не можем затворники не правы невозможно вырастить воиность человека который ни разу не сталкивался с врагом Я уже видел такое в Зелоне. Сколькие из призыва второй Фемы остались в Зелонской земле, и сколькие бы погибли, если бы рядом не было нас, ветеранов, с нашими советами, с нашим опытом, с нашей поддержкой. Пусть даже эта поддержка иногда оказывалась ударом в ухо от сержанта и криком «Держать строй!». В очередной раз, поднявшись на бархан, я сначала не поверил глазам, но впереди и левее, и впрямь поднимались к небу черные шпили. «Город стражей встретил меня тишиной. Почему-то я думал, что здесь будут десятки стражей, но, похоже, не все прошло так хорошо, как рассчитывал Гровой. Впрочем, и ни одного темного я не обнаружил. И все же это очень безрассудно — оставлять место, где находится сердце мира, без всякого присмотра. Мне что, еще и здесь встать на стражу, пока не появится хозяева?» Эта мысль заставила меня хмыкнуть. Вот где нужно было доказывать свою силу. Городом это скопление зданий я, конечно, назвал зря. Да и любопытства никакого уже не испытывал. Не вовремя накатила усталость. А может, на меня так повлияло окончание пути, ведь еще вчера я уже и не надеялся добраться сюда. Прикидывал, сколько еще недель сумею заставлять себя идти, прежде чем рухну в песок и позволю ему засыпать себя. Не первый раз замечал, что эти пески плохо влияют на мой разум, или же дело в одиночестве. Как бы там ни было, но никакого любопытства я не испытывал и не собирался разглядывать, что и как здесь устроено. Я знал, где все началось, и мне нужно попасть туда, в храм, где врата. И все же, когда высокий вход в него оказался рядом, в груди шелохнулось любопытство». «Не здесь ли та скульптура-создательница, о которой говорил ильмар «А ты еще откуда взялся?» «В десяти шагах от меня из воздуха сгустилась фигура стража. Фиолетовые одежды, такие же, как у Гровое, белые волосы. Все твои уже...» Голос стража дрогнул. «Что?» Он шагнул ко мне, поднимая руку, а я почувствовал, как меня сковало, словно воздух сгустился вокруг, запирая в своих объятиях. Даже вдохнуть удалось с трудом. Раздался еще один голос. «С каких пор затворники тянут руки к чужому, Ирий?» Этот страж оказался одет в ярко-синее, как игровой. Уголки губ фиолетового искривились. «Ты всегда ищешь двойное дно вас, а ведь сам удивлен не меньше тому, что он принес». Оковы исчезли, воздух снова свободно втекал в легкие. Я сделал несколько вдохов, успокаивая сердце. Казалось, оно колотилось в такт биению сердца стража в сумке. Гровой никогда не позволял себе так демонстрировать свою силу и унижать меня. На фиолетового стража я даже не взглянул. «Вы вас, Реут, заместитель Гровоя Шалоса. Ты прав. Я хочу услышать твой рассказ». Этого вопроса я ждал, не раз представлял его в размышлениях о будущем и давно приготовил ответ. Разве об этом не захотят узнать остальные хранители? Фиолетовый бросил быстрый взгляд в спину ваза, но тот лишь кивнул мне. Справедливо. Стражи отвели меня к тому странному сооружению, на которое я обратил внимание еще в первый день, к полукругу ордерных аркад в три ряда друг над другом. Мы прошли сквозь одну из гигантских арок, оставив позади гвардейца, и выяснилось, что полукруг аркад окружал край огромного провала, в который стекал песок. Спустившись по длинной лестнице, мы с вазом оказались у края этой красной завесы. Песок шуршал, стекая у наших ног и бесследно исчезая внизу. С другой стороны полукруг сооружения замыкали трибуны. Они поднимались четырьмя ярусами, верхние из которых украшали чередующиеся огромные полотнища трех цветов — синий, фиолетовый, красный. Кажется, я уже знаю, какой цвет у верных. Все трибуны оказались пусты. Там нашелся лишь ирий, занявший место совсем рядом с краем площадки. Вряд ли то, где я стоял, можно назвать сценой. Прежде чем я открыл рот с вопросом, вас вскинул руку. «Жди!» Я лишь усмехнулся про себя. Он словно учитель, который приструнил непоседливого ученика. Я не против подождать, только этим я и занимался последние дни, и еще немного впустую потраченного времени ничего не решало Отряхнул от красной пыли и доспехи, перекинул за спину плащ, расстегнул ремень сумки. Подумав, стащил себя шлем под шлемник и пригладил волосы. обратил внимание, что они ничуть не отросли за все эти недели или месяцы, словно для них время замерло. Моргнув с удивлением, понял, что тут и там на трибунах стоят стражи. Прямо на моих глазах из пустоты появлялись все новые и новые. Большая часть в ярко-синих одеждах, остальные фиолетовых. Лишь кое-где олели силуэты верных. Это все, кто откликнулся на зов. «Вас замолчал», Но я и сам понял, что дальше говорить должен я. Шагнув вперед, мысли в голове путались, я пожалел, что не сделал глоток из фляги минуту назад. Казалось, рот полон песка, но молчать я не мог. Уважаемые стражи, я и еще двенадцать гардерских магов помогали стражу Гровою в его последнем бою. Он уничтожал тысячи темных, а мы добивали тех, кто сумел выжить после его ударов. Из гардерцев к концу битвы уцелел только я, а оказался смертельно ранен. Вас прервал меня. Какого размера был портал? Оглянувшись, я пожал плечами. Три-четыре километра по фронту. Хотелось бы мне, чтобы неподвижные стражи хоть как-то отреагировали на мои слова, но над трибунами стояла тишина. Я даже не уверен, что мой голос долетал до них, хотя старался говорить громко. Мне ответил лишь вас. Непосильная ноша даже для него. Пожалуй, лучше бы ему было отступить. Возможно, но, скорее всего, у него не оставалось выбора. Последние недели Гровой обнаружил изменения в великом заклинании. Ты считаешь, что не он, надзирающий за ним, был причиной этих искажений? Голос прозвучал так, словно говоривший стоял на расстоянии шага от меня. Но это явно голос трибун. Я снова развернулся к ним, покачал головой. Нет, перед тем, как уйти в небытие, Гровой рассказал мне, как все случилось, и пообещал, что его сердце хватит, чтобы от этих слов не отмахнулись. Сказав это, я и вытащил из сумки сердце Гровоя. Шар из-за веществленных потоков магии, в котором за дни пути я не обнаружил ни грана материальной основы. Стражи по-прежнему молчали. Они казались мне статуями, расставленными тут и там по какой-то странной прихоти создателя этого места. Гровой обнаружил изменение великого заклинания. Он считал, что дело в оазисах, а на деле были использованы кастуры. Молчание встретило и эти мои слова». Я до сих пор не знал, чем являлись кастуры в самом начале создания этого пласта астрала, но надеялся на то, что это слово хоть как-то зацепит стражей. Я на миг сжал зубы и стуканы. Хорошо. Гровой считал, что это сделали затворники. Чужой голос оглушил, отразился от трибун многократным эхом. Казалось, что кричали десятки голосов. «Бросаться такими словами легко!» «За меня ответил вас!» «Гровой посчитал его достойным доверия!» «Как пожелаешь!» — согласился невидимый. «Но кастуры почти рассыпались за эти столетия. Им не под силу исказить пространство. Не хочешь больше ничего добавить, гардерец?» «Хотел. Я был уверен, что со мной говорит страж Фиолетовым. Затворник!» «Вы... «Искажали великое заклинание. Ты обвиняешь? Может быть, ты можешь сказать и кто именно из нас этим занимался?» Я, оглядывая трибуны, признал очевидное. «Не могу, потому что это ложь, а вот следы неуклюжей гардерской магии в руинах Кастуров остались. Так значит, кто-то нашел места, куда переносился ильмар Я заявил...» «Вы обманули одного или нескольких магов, подсказали им, что и как делать, действовали их руками». «Смешная история. Продолжай». Я снова оглядел трибуны. «Почему этот неведомый страж так спокоен? Разве есть разница, прямо действовали затворники или нет?» Облизал губы и постарался, чтобы мой голос звучал уверенно. «Гровой пытался противостоять вам, Артилис». А вот при этих словах на трибунах что-то изменилось. Я не заметил ни единого движения, но сейчас фигуры стражей ничуть не напоминали скульптуры. Я ощущал их взгляды. От них сердце на миг замерло, пропустило один удар, второй. Но в руке пульсировало маной сердце гровое, и мое, словно услышав его ритм, снова забилось. Переведя дух, я мстительно повторил «Артилис!» тоже не стоял на месте, не желал, чтобы за него решали его участь. Так что удивительного в том, что плащ, который тянули к себе четверо, расползся по швам? Ясно. Голос безымянного стража оставался все так же спокоен. Как все и ожидалось, гардер признает свою вину. Гардеру здесь не место. Гардер нужно закрыть. Стойте! Я вскинулся, обводя трибуны непонимающим взглядом. Артилис не признавал свою вину. На этот раз не было эха, а я отчетливо слышал в чужом голосе злость. «Закрой рот, гардерец! Артилис разрушен, и мы — последние его осколки! Это только ваше мнение, мнение ставших стражами! А что же вы защищали все эти столетия? Разве не его? Гардер, разве не так? Ведь вы же так назывались, отринув прошлое!» «Нет, мы были лишь одним из осколков целого и не считали себя вправе присваивать это имя. Но мы шаг за шагом возвращали былую силу. Не так давно еще две земли вернулись под руку Создательницы. Недалек тот, меня перебили. Твоё хвастовство лишь делает твою яму глубже. Эти ваши новые земли заставили Создательницу ринуться в безумную схватку». Несколько мгновений я молчал, вспомнились мои рассуждения о прошлом Создательнице. Наверняка в ее прошлом можно найти объяснение и этому нападению на чужой мир. Но говорить вещи, попахивающие кощунством, сейчас явно не лучшая идея. И я упрямо повторил. «Недалек тот день, когда мы возродим всю славу Артилиса и объединим все его земли». «Смешно. Погляди на себя, обученный только сражаться, искалеченный в угоду силе, использующий отвратительные ритуалы создания материалов из живых существ. Это ты собираешься возрождать славу нашей страны?» «Такого я не стерпел». «Смешно. И это говорит мне измененный специально для сражений, прикованный к астралу ради силы, использующий отсутствие создательницы ради своей прихоти. Это ты собираешься возрождать славу павших?» «Наглец!» — голос обрушился на меня со всех сторон, и этого я не выдержал, рухнув на колени. Попытался сплести заклинание защиты от звука, но рунная вязь расползалась, а я не в силах оказался удержать контроль над ней. Плетение раз за разом разрушалось, перед глазами все плыло. «Братья, мне жаль потраченного времени, я пришел лишь из уважения к ушедшему гровою». «Вас! Наш давний спор решился сам собой! Забери сердце! Его место в крипте памяти! Этой жалкой подделке подмага не место рядом с нами! Вышвырни его отсюда, пока мы еще не запечатали его мир! Терпеть его рядом с собой сотни лет...» Я бросил бесполезную возню с заклинанием и, подняв голову, прохрипел. Гровой послал меня к своему заместителю, к хранителям, но я вижу, что хранителем был только он, и с его смертью больше их не осталось. Знал ли он, что вы только и ждете повода сменить одежды? Неудивительно, ведь вы росли, равняясь на тех, кто стал отступниками». вас уже шагнувший ко мне, замер, белые глаза его наполнились огнем, бросая на лицо отцветы, а сердце гровое в моих руках запульсировало чаще, голос Ваза был глух. «Не подделки подмага вроде тебя укорять меня. А свои слова у тебя есть, древний страж? Я берегу их для собратьев, для всех, кто называется стражами, или же для тех, кто стоял рядом с тобой в бою». «У нас позади бесчисленное количество таких битв и смертей. Мы все стали собратьями». «Это не ответ. Гровой сказал мне, что маги Гардера достойно сражаются и достойно уходят». «Возможно, так и было. Но сейчас тебе осталось лишь достойно уйти. Я уже пытался. Последний удар Гровой не делал разницы между темными и гардерцами. Я должен был умереть, но остался жив». На мгновение повисла тишина, затем вас равнодушно сказал. «И что? Вставай и иди прочь, к себе, в гардер! Сах!» Мир привычно замедлился и раскрасился потоками сил, а сердце гровое замерцало сотнями рун. Медленное тело осталось где-то далеко, разум мага вышел вперед. Я вглядывался в завораживающее мерцание и размышлял. «Встать!» «Отдать сердце Гровое, послушно следовать за вазом к вратам, отправиться домой, оказаться в мире, где ближайшие годы не будет пробоев темных, слишком уж спокойны и уверены затворники, а значит, не сомневаются в исходе». Ильмар оказался прав в этом. Неудивительно, ведь они говорили ему о себе правду — подлечиться, дождаться освобождения Мару из оков ритуала. Мирно жить с ней все эти годы. Пусть даже я так и не смогу полноценно работать ни с заклинаниями, ни с артефактами, но даже для адептов есть множество работы. Неужели я не найду себе место В конце концов, устроюсь учителем в школу, где-нибудь рядом с горами или морем. Неплохое будущее. А еще я узнаю, наконец, что о раю, которую я вышвырнул в пробой, так никогда и не нашли. Ее тело сгинуло где-нибудь в лесах. Истории о темных станут давно забытой историей, и лишь где-то далеко могучие стражи будут сражаться с ними, позволяя нам жить в праздности и неге. Через сотню лет Гровой вырвется из своего небытия, но вспомнит ли он, что когда-то рядом с ним сражались маги Гардера, и все их смерти тогда останутся напрасными. «Как там, — сказал огневик Бирк, — разве я могу бежать там, где погибли остальные?» «А что я могу? Воспротивиться сотням стражей? Невозможно. Попытаться уговорить их? А что я делал все это время?» В сах миновало мгновение. Сердце гровое засияло, толкнуло из себя очередную волну маны, часть которой снова оказалась во мне без моего на то желания. Или безумие, бессмыслица, шаг отчаяния. «Прости, Маро!» Гравой сначала использовал три старших руны «Единство», «Судьба» и «Воплощение», затем три старших руны отрицания или «Обращение вспять». Для них есть и такое прочтение. Тогда я возьму только три первых «Единство», «Судьба», «Воплощение». На три строгих, простых старших руны у меня хватило контроля. Тем более, что я не стеснялся в их размерах, разом выплеснув из себя половину маны. Руны заключили меня в треугольник. Простейшая, древнейшая печать. Можно и линии не рисовать. Сах, время тянулось, словно густая смола. Руки медленно несли к груди сердца стража. Миг, другой, третий, оно коснулось брони и словно не заметило ее. Как не заметило и моей плоти, проваливаясь в грудь. Еще мгновение, и пустые ладони прижимаются к зерцалу, а в груди отдается сдвоенный удар моего нового сердца, наполняет тело жгучей маной. Но эта боль уже привычна, почти неощутима в сах. Безумство удалось. Цену я готов заплатить. Я выныриваю из Первый миг стискиваю зубы, чтобы не застонать. Встаю, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Так какие слова ты бережешь для собратьев? Тишина. Молчал вас. Лишь глаза его разгорались все сильнее и сильнее. Молчали трибуны. Даже этого безумства не хватило, чтобы заставить хранителей встать на мою сторону. Жаль. Я из-под лобья оглядел трибуны. Упрямо сказал... «Неважно, что вы сделаете, неважно, кем вы нас считаете, вы можете запереть нас сейчас, но маги-гардер однажды все равно пробьют новые врата и встанут рядом с вами в битве с темными, а затем шагнут дальше в их миры, а вам останется только глядеть нам в спину». Впервые на трибунах раздался какой-то слитный звук, накрывший их разом от края до края. По красному песку под ногами вдруг заскользили отсветы Вскинув голову, я увидел над собой огромный знак создательницы, сотканной из серебряных нитей. Раздался женский голос. «Да будет так, мой новый страж. Когда придет время, с какими словами ты двинешься в миры темных?» Мгновение я пытался понять, что я должен сказать. А затем выдохнул «Раиду Опилу!» Очень и очень далеко от арены, созданной из костей Артилиса, и в то же время на расстоянии одного, пусть и очень умелого шага, глубоко-глубоко под одним из хребтов Гардера, тоже находилась арена. Совсем не такая, как созданная древними стражами, которые искали новые правила вечной жизни, что у них появилось. Арена, на которой бились скорее силы разума, чем голой мощью боевых заклинаний. Арена, на которой сражались за тайны и жизни». Архимаг Амелира устало откинулась на спинку стула. Когда она давала надежду этому мальчику Аору, то считала, будто года, самое больше трех лет ей хватит, чтобы распутать ритуал Кернариуса, будь он хоть дважды повелитель». Амелира покачала головой. Как самонадеяна она была. Мальчик сумел не только получить право поместить свою жену в поле действия огромного ритуала Стазиса, ритуала, о котором она, работавшая с изначальным артефактом, даже не подозревала. Мальчик сумел заручиться обещанием Рагнидиса о помощи. Помощи, без которой ее исследования заняли бы десятки лет. Совсем недалеко в стазисе лежала сейчас не только Маро, но и все зелонцы, которые подверглись схожим ритуалам обретения стихии. Пещеры-лаборатории наполнили десятки опытных магов. Ее вызвали сюда, когда огромная часть работы уже была выполнена. Распутаны сотни контуров ритуалов, найдены ошибки предыдущих попыток прервать их, в обсуждениях и спорах выброшены самые слабые теории. одну из которых она считала известной только ей самой. Амелире предоставили ничуть не меньше, чем в дни молодости, когда она бок о бок с Рогнидисом создавала артефакт для императора. И все же у нее ушло несколько месяцев на то, чтобы не решить вопрос, а лишь нащупать верный путь. «Путь?» — она усмехнулась. «Нет, это много большее. Она осознала, что пытался сделать Кернариус». Безумец, возомнивший себя равным Создательнице, она еще не может повернуть вспять то, что он создал. Но ей ведь это и не нужно. Кернариус искал способ создать магов, излишенных благословения Создательницы, ведь в Зелоне с каждым годом становилось все меньше и меньше магов. Еще два-три поколения, и в Зелоне бы прекратили рождаться маги. Гардер был лишен этой беды». Кернариус пытался украсть тайну благословения Создательницы, заполучив жителей Гардера для своих опытов. Она же нашла способ это благословение усилить. Ответ, по сути, лежал на поверхности. Не ждала ли Создательница от своих детей этого дня? Дня, когда они сумеют понять ее дар в полной мере. Амелира не знала. но знала, что скоро она не только прервет грубый и неправильный ритуал Кернариуса, не только даст Мару новую жизнь, но и станет повелителем. Она, наконец, нашла свой путь к могуществу. «Капитан рявкнул. Держать щиты!» Не хватало еще, чтобы бойцы расслабились. Сейчас, когда они смяли большую часть темных, когда сияние портала уже было в сотне метров, напротив, нужно собраться. И так слишком многих потеряла рота. Повезло еще, что темные появлялись из портала волнами и так же волнами лезли по дороге. Словно услышав его мысли, портал налился светом, мигнул, чтобы через секунду выпустить из себя блеснувшую сталью громаду. Когда эта штука приземлилась, то капитану показалось, что земля у него под ногами дрогнула. Он рыкнул. «Литос!» Ротный маг, мастер двух стихий, благодаря которому они вообще сумели обнаружить пробой, а потом удержать первый натиск темных, огрызнулся. «Вижу, не слепой! Откуда у них големы?» «Еще один удар вытянешь! Что с маной?» Литос все тянул с ответом, но едва капитан решил ряфкнуть, произошло сразу три события. Для начала схлопнулся портал за спиной голема. Затем темные задних рядов развернулись и дали залп из арбалетов в голема, а тот, странный и неловко, прикрывший щитом, метнулся к строю темных и рубанул огромным мечом. А в-третьих Литос выругался». все эти голема зеленая метка мужчина который шел по пескам астрала не глядел под ноги не вслушивался в потоке мира не пытался хоть что то ощутить ни с его талантом архонт пустоты уничтожает магию а не слышит ее поэтому он просто шел наслаждаясь красотой фиолетового неба и красных песков а еще красотой любимой женщины За эти сотни лет он выучил ее черты наизусть, но по-прежнему не мог ими насладиться, зато научился улавливать даже малейшие следы чувств и понял, что их поиски окончены. С улыбкой сказал, это даже бодрит, противник такой силы не в Татве, ни на чужой земле, а здесь, возле твоего храма. Женщина покачала головой. Здесь все решало не сила, а умение. Очень много труда и знаний приложили, чтобы скрыть следы, а потом даже тень следов стерла перестройкой границ татвы. Мужчина вздохнул, поднял руку и сжал пальцы в кулак. «Жаль, я очень хотел с ним встретиться». Теперь женщина пожала плечами. «На нем вина только смерти этого мальчика Эльмара». В остальном... В остальном, если бы он не появился, то его стоило придумать. Мужчина несколько мгновений молча стоял, а затем тоже пожал плечами и шагнул к женщине, предлагая ей руку опорой. Так вдвоем они двинулись по красным пескам дальше. «Читатели, спасибо, что были со мной все эти годы. Кто-то даже с далекого 2008 года, когда эта история только начиналась». Каждая книга Гардера всегда задумывалась мной с почти открытым финалом. Безусловно, в этой четвертой книге многое осталось недосказанным. Часть линий так и осталась без ответа. Но это финал. Для меня мир Аора живой, и я оставляю его вам, читатели. Пусть для каждого из вас история боевого мага Аора, Мару, Гардера и всего Артилеса продолжится так, как вам подсказывает ваша фантазия. Вы знаете, каких вершин достиг Аор. Вы знаете, что ждет его впереди. Вы слышите его клич и, может быть, даже слышите мерный рокот шагов армии Гартера. Я знаю, что вы верите в Аора Ранида, первого стража Гартера, Раиду Опила.